Глава 19. «Ты пожалеешь об этом, Фатима, Аллах накажет тебя за это!» Стращала Данаб поникшую служанку, да только у той, видимо, были свои мысли на этот счет. «О чем вы, госпожа Данаб, у меня и в мыслях не было?» «Замолчи, не стану слушать тебя, ты и сама знаешь, что рано или поздно ложь выйдет наружу, и тогда не проси у меня защиты». «Меня защитит моя госпожа», — Фатима хитро улыбнулась. «Это Изар, твоя госпожа?» Данаб прищурилась. «Смотри, как бы твоей госпоже снова служанкой не стать!» «Думайте, что говорите, госпожа Данаб? Дерзкая служанка повысила голос. «Вы сейчас говорите о матери наследника!» Женщина не выдержала. Даже несмотря на свою рассудительность и привычное спокойствие, в этой ситуации она не смогла контролировать свои эмоции. Фатима испуганно взвизгнула, когда рука крепкой старушки... Сжала ее предплечье с такой силой, что та аж растерялась. «Кто знает, может, ты ошибаешься, и этому ребенку не суждено появиться на свет. Изар совсем себя не бережет. Погрязла в темных мыслях, за которые когда-нибудь придется отвечать, а, возможно, родится девочка. И тогда твоя госпожа не будет отличаться от других женщин ничем. «Смотри, Фатима, Аллах лишь ведает, что нас ждет. Она тряхнула девушку и оттолкнула в сторону». В любом случае, всех ждет то, чего они заслуживают. Амир устало выдохнул и, закрыв глаза, снова увидел перед собой лицо Дарины. Он ударил ее. Никогда не поднимал руку на женщину, считая это самым низким поступком. Кто знает, что руководило им тогда? Хотя нет, он знает. Ревность. Сумасшедшая ревность, что зажгла в нем пламя гнева. Дарина не предавала его и даже не думала об этом, он уверен, однако в тот момент его поразила слепая ярость. Дарина солгала ему так просто и легко, как ему теперь верить ей, той, которую полюбил. И простит ли она его за ту пощечину, впрочем, это не единственное, что истязало сейчас шейха. Поддавшись гневу, он велел Данаб переселить девушку в дальнее крыло, где она будет совсем одна – Теперь же понимал, что и дня не сможет прожить, не видя ее рядом, не прикасаясь к ее белоснежной коже и не вдыхая этот редкий цветочный аромат, исходящий от ее тела, когда она робко обнимает его руками, отвечая на поцелуй. Если он велит снова вернуть ее, то этим опозорит сам себя. Что тогда будет значить слово шейха? И что оно значит сейчас, когда его женщины творят за спиной, что хотят, И даже не задумываются, что ему это не понравится. Как он допустил это? Неужели стоило отречься от Изар, чтобы не было этой глупой, но крушащей все вокруг женской войны? В дверь постучали, и мужчина тяжело вздохнул. В Хадьи Данаб. Странно, но он не ошибся. Это была действительно она. Наверное, он просто знал, что женщина не оставит это дело просто так. Амир, могу ли я поговорить с тобой? Слушаю. — Дарина не могла. — Знаю. Что-то еще? — Данаб хмыкнула. — Знает он. — Тогда зачем ты отправил ее в другие покои? Ты сам отдаляешь ее от себя. Она солгала мне. И она сожалеет об этом. Я знаю, вижу это в ее глазах. И та комната ей не нравится. Данаб присела напротив и взяла его за руку. — Ты погорячился, приревновал. Она поймет это и примет. Не будь с ней суров. «Лучше обрати свое внимание на поведение Зар. Это все ее рук дело». «Я знаю, Данаб. Аллах, знаю. По-твоему, я так глупо слеп?» Мужчина вскочил с кресла и принялся расхаживать по кабинету, меря его широкими шагами. «Но я не могу отправить ее в старую резиденцию до родов. Внутри нее растет мой ребенок, Данаб». «Я хорошо знал твоих родителей». У твоего отца, да упокоит Аллах его душу, всегда было много наложниц, и все они время от времени нападали на твою мать, словно шипящие змеи. От ревности, от злобы, просто желая занять ее место, но она была мудрой женщиной, мой мир, мудрой и с холодным разумом. Ее власть в своем доме была безграничной, и все преклонялись перед ней. Но она родилась со сражением в крови. Когда она видела, что стоит переждать бурю, То уходила на второй план, пока твой отец тешился с новой наложницей. Но он быстро терял интерес, а твоя мать, как истинная госпожа, снова расправляла свои крылья. А Дарина не такая. Она не сможет бороться с этими гадюками. И второй не будет только первое и единственное. Ты должен уберечь ее или отпустить, и ты сам знаешь, что делать. Дана поднялась на ноги и молча пошла прочь. Он услышал ее. Услышал и примет свое решение. Небольшая комната была какой-то мрачноватой и темной, несмотря на изобилие светильников, подсветок и прочих электроприборов. Стало как-то не по себе. Возможно, это от того, что она уже привыкла засыпать не одна. Госпожа, Амир велел поставить это здесь, вам не помешает? как-то недружелюбно посмотрела на небольшой диванчик, с мягкой обивкой персикового цвета. Дарина уже отметила про себя, что он не забыл, и это было приятно, но отвернулась от желанного предмета мебели, не позволяя себе прощать Амира. «Это так он просит прощения за пощечину? Что ж, пожалуй, маловато будет. Слишком просто все у этого человека. Сначала можно обидеть ни за что, а потом сунуть в руку конфетку и забыть, не выйдет великий мир. «Госпожа моя, на вас лица нет. Может, чего-то хотите? Вам неудобно здесь?» «Все хорошо, не волнуйся. Мне не нужны апартаменты шейха. Я никогда не жила в роскоши и не просила ее». В тоне Дарины невозможно было не уловить нотки обиды, и она точно не была связана с материальными благами, коих девушка лишилась. Плевать ей на драгоценности, которые она оставила в спальне Амира, и остальное тоже важно. Обида была намного сильнее этого всего. Ее словно предали. Ударили под дых так, что не разогнуться. Стоит ли говорить, что он раскаивается о своем поступке? Старушка обняла Дарину за плечи. Ревность восточного мужчины вспыхивает словно огонь, но быстро гаснет, и вскоре он уже жалеет. Дайте ему шанс, госпожа. Это нужно в первую очередь для вас, для того, чтобы увидеть свою маму. «Для того, чтобы стать первой. Идите вперед и ни перед чем не останавливайтесь». Девушка лишь покачала головой. Сколько раз она уже слышала эти слова. Что они значат? Ничего, всего лишь слова. У Амира была возможность сделать хоть что-то из того, что обещал. Он обещал сделать меня счастливой, но я все так же несчастна. И маму мою он никогда не привезет. Все это очередной способ заставить меня делать то, что хочется ему». Он решил, что дивана с меня будет достаточно. Резко выдохнула, отстраняясь от Данап. Оставь меня одну, пожалуйста. Женщина прикрыла за собой дверь и замерла. Опершись о стену, стоял Амир, и, судя по скорбящему выражению его лица, он все слышал. — Что будешь делать? — тихо прошептала Данап, вглядываясь в его потемневшие глаза. — Выполню свои обещания.